Она окружена для безопасности от нападений высокой глиняной стеной, внутри которой находятся все помещения. Только колодец выкопан вне этой ограды и достигает замечательной глубины – 180 футов, а не 203 фута, как то было помечено мною, Монголия и страна Тангута в том, второй. При первом здесь путешествии, когда длину веревки, на которой вытаскивают воду, мы измеряли шагами, и притом украткой. Вода в нем отличная. Ее температура, измеренная теперь нами 11 августа, имела плюс 13,3 градуса по Цельсию. Почти столько же плюс 13,7 градусов по Цельсию, как и 31 мая 1873 года. Но 16 июня 1872 года, при первом нашем исследовании вода того же колодца имела лишь плюс 6 градусов по Цельсию. Как и в прежние разы, пришлось таскать воду для пойла наших животных Посредством длинной веревки на блоке черпалкой служил кожаный на обруче мешок, вмещавший в себе три или четыре ведра. В один из таких приемов мы вытащили вместе с водой жабу, которая, вероятно, неосторожно спрыгнула в глубину колодца, но не расшиблась и жила благополучно в подземной прохладе. От фанзы Ян Джонза наш путь лежал к востоку-северо-востоку -востоку вдоль сыпучих песков, которые необъятной массой уходили на север. Карта нашего пути через Алашань и далее Срединой Гоби не приложена к настоящей книге, потому что она уже находится при книге «Монголия и страна тангутов». Мы же шли по глинисто-солончаковой и бесплодные безводные равнине, кое-где всхолмленной невысокими горками. Абсолютная высота местности, понизившаяся от города Даджина к Фанзе Янджонза до 5800 футов, теперь почти не изменялась и держалась около этой цифры. Погода стояла облачная, и весьма прохладная. Так шли мы верст 90, пока наконец широкая гряда все тех же песков стала нам поперек. Тогда пришлось идти на протяжении 14 верст по голому песку, к счастью, смоченному в ту же ночь довольно сильным дождем. Ради такой благодати трудный переход совершён был весьма удобно, и мы еще довольно ранним утром прибыли на ключ Баян-Булык. Пески Тенгери пески, в которых мы теперь находились, известны монголам под названием тенгери, тенгри, то есть небо, за свою необычайную обширность. Они представляют собой тип всех вообще сыпучих песков Центральной Азии, да по всему вероятию и нашего Туркестана, где эти песчаные массы известны под названием барханов. Правильной определенной формы барханы не имеют, так как их архитектура зависит от силы и направления ветра, неровности почвы, качества самого песка и так далее. В общем же, описываемые пески представляют запутаную сеть невысоких от 40 до 60, редко до 100 футов, холмов и валообразных гряд между этими холмами. На наветренной стороне песок от давления ветра сложен довольно твердо, так что нога вязнет в песке неглубоко, при том скат здесь обыкновенно гораздо положе. На стороне же подветренной, в особенности у холмов, скат весьма крутой, и песок здесь очень рыхлый и вполне сыпучий. Между песчаными холмами образуются воронкообразные ямы или продольные ложбины, часто достигающие в глубину до самой подпочвы. Последнее в песках тенгири, как и в большей части других песков, состоит из солончаковой глины, утрамбованной, словно выметенный ток. Воды нигде нет, за исключением лишь редких ключей, в некоторых, правда, также весьма редких местах, плохую соленую воду можно достать на глубине 3-4 футов, копая глинистую подпочву песков. Последние в главной своей массе вовсе лишены растительности, появляющиеся, как было говорено выше, лишь на окраинных песчаных площадей, да изредка на дне ложбин и воронкообразных ям. Впрочем, в указываемых местах флора пустыни довольно разнообразна, и мы собрали в песках тенгери 17 видов растений, еще не бывших в Гербарии нынешнего года. Из этих растений – Наиболее замечательными и характерными для алашаня служат сульхир и пудиониум. Сульхир, сульхир принадлежащий к семейству солянковых растений, распространен по всей Центральной Азии до 48 градуса северной широты и растет исключительно на голом песке. Представляет собой два вида. Первый преобладает в алашане, урдосе, ну, вообще в южных и восточных частях Гоби, Последний занимает район более западный и распространяется через наш Туркестан до Каспийского моря. Кроме того, мы встречали сульхир на верхней Хуанхе и в Цайдаме. В северном Тибете этого растения нет. Еще выше сказано, сульхир растет исключительно на голом песке. Просачивающаяся внутрь такого песка дождевая вода, затем по мере испарения в наружном песчаном слое вновь поднимающиеся вверх служат для питания как описываемого растения, так и других здесь произрастающих. Недаром почти все эти растения имеют чрезвычайно длинные корни, которыми вытягивают влагу со значительной глубины. И чем сравнительно более падает водяных осадков, тем, конечно, растительность в песках лучше. Сам сульхир – растение однолетнее, достигающее валашани – при благоприятных условиях до трех футов высоты при толщине стебля в полдюйма, впрочем, гораздо чаще попадаются вдвое меньшие экземпляры. Сульхир дает не только прекрасный корм монгольскому скоту, но своими мелкими, как мак, доставляет важный продукт питания алашанским монголам. Вопреки поговорке «не посеешь, не пожнешь» алашанцы, в особенности в более дождливые лето, собирают в конце сентября обильную жатву на своих песках. Затем тут же на готовых таковищах, каковыми служат все оголенные места лесовой подпочвы, молачивают собранный сульхир. Семена его сначала поджаривают, а потом мелют ручными жерновами и получают вкусную муку, которой питаются в течение круглого года. Кроме того, сульхир служит во время зимы главной пищей бесчисленных стад бульдуруков, прилетающих в Волошань на зимовку из более северных частей Гоби, теми же семенами, вероятно, питаются и зерноядные пташки при осеннем перелете через пустыню. Пугеониум. Другой, замечательный, хотя далеко не столь полезный для суземцев растений песков алашаня это пугеониум, называемый монголами дзерликлобын, то есть дикая редька. Действительно, его сырые плоды имеют редичный или горчичный вкус и запах. Китайцы же собирают молодые пугеониум, первогодные экземпляры самого растения, солят их и едят как овощ. Пугиониум до последнего времени составляла большую редкость, так как известно было лишь по двум веточкам, добытым в прошлом веке естествоиспытателем Гмелином, вероятно, от богомольцев, возвратившихся из Тибета в Северную Монголию. В 1871 году мне удалось впервые встретить и собрать описываемое растение в Ордосе. В числе привезенных тогда нами экземпляров – Нашлось два вида. Из них один определён был академиком Максимовичем, как уже известный, через Гмелина, на другой, как новый. Различаются они, главным образом, формой своего плода, который у первого вида весьма походит на двойной кинжал, а у последнего – обрублен или как бы отгрызен на заострённом конце. Кроме того, есть различия в форме листьев и цветка. Оба растения, сколько кажется, двулетние – Они принадлежат к семейству крестоцветных, и формой своей отчасти напоминает кустарник. Ствол имеют не более фута в длину, да и тут обыкновенно почти весь запрятан в сыпучем песке. С вершины такого ствола на второй год жизни растения отрастает густая, шарообразная, или чаще овальная, куча тонких и ломких, но густых и сильно переплетающихся между собой веточек, на концах которых развиваются невзрачные белые или розоватые цветки. Густая зеленая шапка ветвей обыкновенно лежит на песке и имеет фута 3-4 по наибольшему диаметру, фута 2-3 по наименьшему и фута 2 в толщину, высоту. В Ордосе же встречались нам экземпляры гораздо больших размеров. В песках тангири мы нашли теперь лишь пугеониум долабратум. Оно попадалось довольно часто отдельными кустиками, росшими по окраинам сыпучих песков, реже внутри их, В половине августа описываемое растение уже отцветало, но плоды были еще зелены. Только на одном экземпляре мы нашли зрелые семена, которые и были собраны для Санкт-Петербургского ботанического сада. Одичавшие лошади. По сообщению монголов, в песках тенгери до сих пор еще живут одичавшие лошади, ушедшие в пустыню при разорении Алашани дунганами в 1869 году. С тех пор эти лошади бродят и плодятся на воле Весьма осторожны и на водопой ходят лишь по ночам или на те ключи, возле которых нет людей. В июне 1873 года, следуя обратно из Тибета по Алашаню, мы встретили в тех же песках Тенгири на ключе баян-булык, небольшой табунок из пяти одичавших лошадей, которые, завидев нас, быстро умчались в пустыню. Однако в последние годы местные монголы частью перестреляли описываемых лошадей, подкарауливая их на водопоях, частью переловили там же в петле. Осталось лишь несколько десятков экземпляров,